Утром они шли след в след по узкой тропе над обрывом, под которым белела замерзшая река. На лужах передвигаться здесь было невозможно. Они остались торчать в снегу за утесом. «Далеко еще?» — спросил Левицкий. За день и две ночи его свежее лицо обветрились, губы растрескались, глаза запали. «Последний раз вот туточку передохнем, а там уж рукой упадать. Сымай поклажу, парень, передохни!» Семенчук сел на край, свесил ноги в валенках и беззаботно поболтал ими. За это время он не спал ни минуты, но усталым не выглядел. Из-за острова на стержень запел он, озирая речной простор. Красота-то, а? Я, милый, красоту ужас как люблю. Прапуччик смотрел на него с удивлением. А летом тут, знаешь, тайга зелёная, небо синее, река чёрная, осень её ещё окраши. Вон из-за той сопки журавли по небу как запустят. Семенчок показал на лисистый холм, горбившийся вдали.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 Левицкий вряд ли его слышал. Глаза прапорщика закатились, из рта вырывалось сепение, но пальцы судорожно сцепились, не разжимались. Осердя Семенчук попробовал ударить по руке носком валенка, чуть не потерял равновесие, качнулся и выпустил лямку, чтобы не упасть. В падении тело перевернулось вниз головой. Тяжёлый мешок ударился о лёд первым. Ткань лопнула, во все стороны разлетелись жёлтые блёст. Сверху с тропы казалось, что мертвец лежит на белом, со всех сторон окружённый золотой пыльцой. Тот ледяной панцирь выдержал, не проломился. "Тфу, не задача", сказал вахмистр. "Ладно, после слазаю". Не очень-то он расстроился. Убийцу распирало радостное волнение. Оказавшись близуде цели, он будто немного повредился в уме, приговаривал, напевал, а то и приплясывал. Отойдя от места преступления метров на 10, он оказался у входа в узкую трещину, расколовшую высокий берег сверху донизу. Еггей заорал Семенчуку во весь голос. А вот и я, не ждали. Ему ответило дёрганое эхо: "Ждали, ждали, ждали". Он расхохотался, но тот ото -то. протиснулся в щель, заковылял по осыпавшимся камням. Ущелье постепенно расширялось, превратилось сначала в расщелину, потом в тёмное ущелье. Справа показались три прямоугольные дыры, когда-то пробитые динамитом. Вахмистер всхлипнул. Жизнь моя, жизньня, колечко золотое закольцевалось родимое. Он миновал первый вход, второй, возле третьего остановился, поставил на землю заплечный мешок, развязал, погладил дощиты ребро ящика, вынул фонарь. Перед тем как войти, задрал голову и посмотрел вверх на светлую полоску неба, с двух сторон стснутую кручем. «Имел бы я золотые горы и реки, полные вина». Запел Семенчук, но дальше первого куплета дело не пошло. Эхо тоже хотел участвовать в пении, но только мешало. Ладно, после попоем. Пригнувшись, он полез в недлинный тоннель, скоро закончившейся большой естественной пещерой. Там Вахмистр зажег фонарь. Луч погулял по стенам, по неровному полю, до свода не достал. «Где она тут-то?» «Ага...»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 стенки поблёскивали крупицами серного колчедана, который часто сопутствует золотому месторождению. "Блестит", сказал Семенчук, "колчеданом искрками поблазнили золотом, дообманули. Да а золотишка вот оно". Он стукнул по мешку и засмеялся. Чтобы пролезть по штреку, пришлось согнаться. Чтобы пролезть по штреку, пришлось согнуться в три погибели. Фонарь он повесил себе на шею. Через несколько метров лаз вывел в следующую пещеру, гораздо меньшую первой.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 Семенчук взял кирку, повесил на себя большой моток веревки и выбрался назад в большую пещеру. Без тяжелого мешка он двигался быстрее. Возле глыб, зажавших отрубленную руку, Вахмистр остановился. И он пришла в голову идея. «Рученька ты моя, похороню тебя в честь по чести», — он хихикнул. «Или в золото оправить, да на стенку повесить». Он, вставив острый конец кирки в зазор между вулнами, навалился. Управляться одной рукой было трудно. Выручили сила и сноровка. Сверху посыпались мелкие камешки. Эх, выдохнул Вахмистер, просовывая кирку всё дальше. Валун чуть-чуть приподнялся, соглашаясь выпустить свою добычу. Оставив инструмент торчать, Семенчук вытянул то, что осталось от его конечности. Ну, здорово. Отошала ты тут, сиротинушка. Плоть полностью истлела. Он держал в руке две белые кости, на которых болталась размажённая кисть, и горько вздыхал.